Глава двадцать восьмая. Погруженная в себя, Геррера выкладывала вещи. Из размышлений ее вырвал громкий стук. Вот и нашелся повод отложить распаковку чемодана и стирку. В глазок виднелась только верхушка черного, как смоль конского хвоста. Нина открыла дверь. «А я тебя ищу-ищу!» Бьянка прошла прямиком в кухню. «Где пропадала?» Соседка всегда заглядывала, стоило только Нине прийти домой. Иногда, казалось, восемнадцатилетняя четверокурсница установила на парковке систему слежки. Но лучше не спрашивать. «Заходи, не стесняйся», — Нина усмехнулась. «Как дела? Неужели не слышишь грохот?» — Бьянка показала в сторону своей квартиры. «Миссис Гоу устроила день рождения моему приемному брату». «Ну, не так уж и громко. Орда семилеток носится по площади, рассчитанной на четверых». Девушка выпучила глаза. «Не дома зоопарк. Еще немного, и я свихнулась бы». «Ну, конечно. Газ!» Нина вспомнила последний разговор с соседкой. «Ему ведь сегодня семь лет, да?» «Ты где витаешь?» ёрничала Бьянка. «Мы же совсем недавно про это говорили, когда миссис Го принесла трес -лечес. «Занята была, знаешь ли», парировала Нина. «Летала туда-сюда, убийство расследовала, зацепки искала, за свидетелями бегала. Вылетела из головы, «Надеюсь, бегал не только за свидетелями», — Бьянка усмехнулась. «Про красавчика из команды не забыла?» — девушка поиграла бровями. «Такого мускулистого в очках?» — Нина покраснела. «Кент? Уж точно не старикашка!» — Бьянка закатила глаза. «Если ты про агента Уэйда, то ему за пятьдесят!» — Нина открыла холодильник. «Совсем не старый?» — «Ага, конечно! И все равно этот Кент куда ближе тебе по возрасту!» Соседка намотала прядь волос на палец. «Вот кого нужно расследовать повнимательнее». «Этому не бывать», — отрезала Нина, оглядывая полки. «Членам команды нельзя вступать в отношения». «Фигово!» — Бьянка уперла руку в бедро. «А тот секси-детектив из Финикса. В глазах девушки вновь зажглась чертинка. «Тоже клёвый!» «Погоди!» — Нина повернулась с двумя бутылками воды в руках. «Где ты видела меня с детективом Пересом? Он ведь есть такая штука, называется интернет!» Бьянка взяла одну бутылку. Я читала статьи и новости про расследование в Финиксе. «Кстати, число просмотров растет каждый день. Людям интересно!» Нина сделала большой глоток. «Не хочу сейчас говорить про СМИ. Кое-какой репортер портит мне жизнь. Знаю, знаю. Хотя проделала я Рон, и многие постят. Девушка отвинтила крышку бутылки». кстати ну и жуть и как ты слушала это в детстве ни за что не рассказала бы такое газу даже когда он меня бесит если честно каждый день да конечно газ у тебя любимчик бьянка театрально прижала палец к губам никому не говори если газ пронюхает мне покоя не будет думаю он и так знает Нина улыбнулась ты уже занимаешься с ним математикой для пятиклассников а на прошлой неделе собирала ему карманный компьютер «Надо же подарить малявке что-нибудь на день рождения!» С притворной небрежностью бросила девушка. «Денег у меня не так уж много». «Да ладно! Газ запал тебе в душу, признайся!» Бьянка задумчиво наклонила голову. «Приютским надо держаться вместе!» Нина ощутила прилив гордости. Несколько лет назад она помогла Бьянке, когда та попала в беду, и теперь девушка дарила добро другим. «Я рада, что ты присматриваешь за Газом!» «Миссис Го сказала, что он не знает своих родителей». «Да, мы даже не в курсе, когда у него день рождения». «Соцработники написали в досье 7 марта, вот и празднуем». Нина поставила бутылку на стол. Слова соседки напомнили ей нечто из разговора с Кармен Кордоной. Однако мимолетная мысль тут же исчезла, не успела Нина ее осознать. Янка выбросила пустую бутылку в корзину. «Ладно, мне пора, помогу убраться». «Наверняка малышня превратила дом в помойку». В голове Нины мелькнула догадка. «Помойку?» «Ага, мусор, объедки, куча стаканчиков, по всему полу куски торта». Предчувствие усилилось. «Мусор? Ты чего?» — обьянка нахмурила проколотые брови. Подсознание упорно что-то подсказывало, но мозгу нужны были тишина и покой. «Пойду в душ и скупаюсь с дороги». «Лучше всего Герейри думалась под теплой водой». намек понят». Бьянка подозрительно прищурилась. «Я еще зайду!» Соседка ушла разгребать последствия детского дня рождения, а Нина встала под душ. В голове бесконечно проигрывалась встреча с Кордоной. Разрозненные мысли никак не собирались воедино, какая-то часть допроса неотступно терзала душу. И вдруг картина прояснилась. «Может, я ее не расслышала?» — думала Нина. Мне показалось, она произнесла ледиунбесу, то есть я ее поцеловала. А что было на самом деле? Нина представила Кармен. Вот она отчаянно шепчет пебесар, а потом ледбесар. Буквально бесар переводится как целовать. Не я целую или я поцеловала? Кармен — носительница языка. Она не перепутала бы форму глагола. Если бы она имела в виду «я ее поцеловала», то сказала бы «le di бессо или просто «la бесе. Слова Бьянки об уборке всколыхнули воспоминания. Мусор по-испански звучит как «басура», очень похоже на «бессар», особенно если говорящий плачет. А вдруг Кармен сказала не «le di бессо Аладехен, ла басура, просто захлебывая словами, в голове один за другим проносились варианты. Кордона призналась, что выбросила дочь в мусорный бак, как в свое время Нину. Еще одна фраза Бьянки помогла соединить фрагменты головоломки. Нину затошнила. Гаса бросили в младенчестве, и социальные работники сами прикинули, сколько ему лет. Выбрали день рождения, как и ей. Возраст Нины определил педиатр, но он мог ошибиться. Вдруг она была слабенькой из-за плохого ухода, ухода наркоманки. Нина поступила в приют маленькой и худой. Наверное, врачу она казалась недели младше своего возраста. Предположим, человек празднует день рождения 11 марта. Он вполне мог родиться 23 февраля. Вода уже остыла. А Нина все стояла, не шелохнувшись. Неизбежный вывод напрашивался сам собой. Ребёнок из дела Лайяроны появился на свет 23-го, а погиб в Финиксе спустя шесть дней. Вот только дочь Виктора и Марии не умерла с ними. Младенцев подменили в больнице. Нина судорожно вздохнула. Дело и правда превратилось в легенду о Ла Яроне. Дитя Марии пропало, и никто не знал, где его искать. А вот она знала. Теперь... Наверное, девочку увезли в Мэриленд, когда ей было всего несколько дней. Если Нина правильно поняла объяснение Кармен, ребенка она выбросила в Северной Вирджинии. Нину нашли в городе Рестон, в Северной Вирджинии. Если малышка выжила, ей сейчас двадцать восемь, как и Нине. Точнее, столько ей исполнится на следующей неделе. Герера выключила воду, выскочила из души и накинула атласный халат». Потом открыла ноутбук и, не обращая внимания на стекающие с волос капли, забила в поиск детей, оставленных в Северной Вирджинии 28 лет назад. Нашлось шесть случаев, и все когда-то гремели по местным новостям. Преодолевая тошнотворный ужас, Нина по очереди нажимала на каждую статью. Брошенных девочек оказалось всего три. Из них только одну нашли в Рестоне 11 апреля. В тот день Нину обнаружили в мусорном баке. Мусорный бак Лябасура. Ее случай. Несмотря на ломоту в висках, Геррера зашла на сервер ФБР и ввела те же параметры поиска. Результаты ничем не отличались. В год рождения Нины, Високосной, на помойке в Северной Вирджинии нашли только одну девочку. Никто не уловил связи, никто и не подумал ее искать. Каждой клеточкой тела, всеми фибрами души Нина понимала, что права. А пальцами она кликнула по Яроны и, не отрывая глаз, смотрела на снимок Виктории и Марии Вега. Совершенно незнакомые люди. Ее родители.